Глава десятая. Внезапный союз. Быть откровенной. Вик поджала губы, вызывая почему-то легкую улыбку на лице Дрейка. Быть откровенной. И с кем? С Инквизитором. С ужасом, которым ее пугали с детства. Но надо быть честной, и за все время разговора его палец ни разу не ткнул в ее сторону с обвинительным «Ведьма». А говорят, что Инквизиторов не обмануть. Вик вздохнула. «Может, всё не так страшно, как пугал её отец? Ради чего быть откровенной? Ради храма? Она сама себя поправила. Ради справедливости. Ради неё можно быть откровенной хоть с самим сокрушителем». Она ещё раз осмотрела инквизитора от макушки до мысков грязных туфель. Белые короткие волосы сейчас немного спутанные и забывшие о расчёске и помаде или инквизиторам не пристало поддаваться мирской суете. Грех тщеславия, или какой там еще, протягу к красоте и опрятности. Будем считать, что он пытается не грешить. Усталое, откровенно пропыленное лицо. Умные, чуть прищуренные глаза. Раздвоенный подбородок. Признак, опять же, ума и силы, как считают физиогномисты. Грязное, длинное. Когда-то белая сутана с пелериной. Рукава, вопреки словам Дрейка, в крови. Уже бурые капли слишком заметны даже на пропыленных рукавах. Поймав ее взгляд, Дрейк принялся отряхиваться и приводить себя в порядок. Рукав сутаны задрался, и Вик заметила выписанные иронами женские имена на левом запястье. А Дрейк шалунишка, оказывается, делает татуировки с именами возлюбленных монахинь. Или это имена пойманных и запечатанных ведьм? Ее имени там никогда не будет». Дрейк отдернул рукава сутаны и признался. «Кровь из-за того, что я осматривал тела погибших. Ужасное зрелище. Впрочем, вы на площади ночью и сами были, Реннер». Вик лишь кивнула. «Надо все же на что-то решаться. Знать бы еще, не выйдет ли ей это боком. Имя Дрейк многозначно. Это и дракон». Тот самый, который спасал молодых Созидателя и Сокрушителя. Это и Змея, что больше подходит Инквизитору. Это и Селезень. Надутый, самоуверенный Селезень. Очень похоже на Дрейка, кстати. Несет ли он на себе отпечаток имени, как утверждают нумерологи? И какое именно значение ему больше подходит? Дракон, Змея или Индю? Селезень. Кто вы? Адр Дрейк. Вик так подмывало спросить. Дрейк продолжал молча её рассматривать. «Бешеные белочки, нельзя же надолго затягивать паузу. Надо что-то говорить. И почему в голову лезут, отвлекая всякие глупости?» «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — спросила она наконец. Дрейк бросил на неё странный, совсем нечитаемый взгляд. И лицо у него непроницаемое. Не угадать эмоции, не понять, говорит он правду или лжёт. У меня хороший секретарь Нариса. Он утром подготовил справку со всеми пострадавшими. Вы там указаны вместе с инспектором Томасом Дейлом. Вас внёс в списки хирург Дейл. А ещё вашим именем ругается инспектор. Вик прикрыла глаза. Тысяча сумасшедших белочек. Знать бы ещё, как инквизиторы определяют сорванную печать. И как выявляют ведьм. Зефирок, то есть. Дейлу зефирки явно понравились. Знал бы он еще, что стоял рядом с одной из них. Разум подсказывал самое верное решение. Держаться от инквизитора подальше. Как можно дальше. Вот только долги всегда надо отдавать. Этого правила придерживался отец. Этого правила придерживалась и она сама, как одна из Реннеров. Долги надо отдавать. А Дрейк, Адер Дрейк, мимоходом дал ей возможность законно довести до конца дело о смерти Стеллы Бин. А значит, констебль восточного дивизиона Олфенбурга, Тальма. Последний век добавила специально, вспомнив, что аквилицы почему-то не считают свой город частью Тальмы. Виктория Реннер, к вашим услугам. Дрейк улыбнулся и чуть склонил голову. А мы с вами, оказывается, коллеги. Вик поперхнулась словами, не позволяя им вырваться. Обычно слова теряли ее собеседники, услышав ее звание. Но Дрейк, он как ни в чем не бывало, пояснил. «Инквизиция означает дознание. Я с точки зрения закона дознаватель, то есть ваш коллега. И смею напомнить, что полиции тоже совсем недавно пришлось менять общественное мнение о себе. Раньше раскрытия преступления добивались агрессивным допросом, Рукава мундиров полиции по локоть в крови, как и наши сутаны. Но мы изменились. И полиция тоже. Вик не удержалась и поджала губы. Изменились они как же. Дрейк мягко продолжил. «Да, признаю, что и у вас, и у нас еще остаются те, кто логическому решению дознания предпочитает грубую силу и пытки. И это прискорбно. Но мы коллеги, констебль Реннер». Причем в почти одинаковом незавидном положении из-за славы наших предшественников. Вот кому не пришлось дважды объяснять, как правильно к ней обращаться. И ведь знает, что это не ее зона ответственности, но уважает все равно. Бешеные белочки. Почему единственный понимающий человек и тот инквизитор? Вик решила опустить его напыщенную речь и просто рассказала то, что знала о Полле и случившемся. «Мы с инспектором Дейлом вчера оказались на площади танцующих струй как раз в момент появления Полли. Она летела со стороны телефонной станции. Летела нереально ровно, не меняя направления и высоты, что не свойственно призракам. Причем скорость полета явно возросла к середине площади. У меня сразу закралось сомнение, что она летит сама. А магическом импульсе ни слова. Она еще жить хочет». Учитывая провода, натянутые над площадью, есть вероятность, что поле скользило по одному из них. Ничем иным я такой ровный полет объяснить не могу. Как она выглядела? Вик пожала плечами. Сложно сказать, она летела высоко, было трудно разглядеть. И о фиксаторах в гуглах и снимках ни слова. Дрейк еще не заслужил такого доверия. Светящаяся в темноте фигурка в старинных одеждах, «А, еще с нее летел прах. С призрака?» — удивился Дрейк. «Мне тоже это показалось странным, но людей это очень впечатлило. Вы видели портреты Полли в Музее естествознания?» Вик качнула головой. Вот как-то до музеев она еще не добралась. Дрейк тут же добавил. «Если вас не затруднит констебль, я буду вам признателен, если вы посетите музей» и потом мне сообщите, насколько похоже поле с площади на Полли с портретов. Хорошо, я постараюсь сегодня же зайти в музей. Забыла сказать, с появлением Полли над площадью принеслись ее слова. Что-то о матери и о том, что она будет хорошей девочкой. Голос был странный. Чем именно? Вик нахмурилась, чувствуя себя как на допросе. Хорошо еще, что Серж Кирк выдрессировал ее стойко на такое реагировать. Он словно доносился со всех сторон площади одновременно. Не сверху, а именно со всех сторон. И было эхо. Совсем небольшое, но было. Дрейк задумчиво полез в боковой тайный карман сутаны. Расстроенно вздохнул, не найдя там того, что искал. И уточнил. «Ревун? Простите?» Он тут же улыбнулся уголками губ. «Это вы меня простите. В городе есть система оповещения. Ее прозвали Ревуном». Город стоит у океана, вдобавок расположен в горах. Часто бывают шторма, затапливают улицы. И еще землетрясение. Пришлось городскому совету раскошелиться и создать систему оповещения. Уличные ретрансляторы тут установлены повсеместно. И опять возникает закономерное подозрение об участии городского совета или его клерков в происходящем. В рубку ретрансляции просто так не попасть. Да, спасибо. Это очень ценное наблюдение. Что-нибудь ещё вам бросилось в глаза констебль Реннер? Вик пожала плечами. Больше ничего. Можете обращаться ко мне просто по фамилии, я сейчас в отпуске. Как скажете, нарисор Реннер. Вот ведь понятливый. Он указал на следующее слуховое окно. Что ж, пойдёмте искать материальные следы нашей Полли. Пойдёмте. Согласилась Вик. Чем быстрее они проверят все окна, тем быстрее закончится их неприятное знакомство. Дрейк галантно предложил ей руку, согнутую в локте. Но Вик натянута улыбнулась. «Что вы! Как можно, Адр, Дрейк? Он же храмовник, должен понимать неуместность этого жеста». Инквизитор замер, всматриваясь в Вик, а потом послушно распрямил руку. «Как скажете, Нариса Реннер». Он направился к ближайшему слуховому окну. Вик пошла следом. Вместе с Дрейком проверка шла довольно быстро. Он магией открывал окна, магией же их запечатывал. А Вик с помощью гоглов тщательно осматривала подоконники и рамы. Пыль, снова пыль и запустение. Никаких следов, никаких отпечатков. Окно за окном, дом за домом. Нельзя не заметить, что Дрейк постоянно пытался к ней прикоснуться. Он подавал руку, когда она вставала с корточек, заканчивая очередной осмотр. Он пытался помочь перепрыгнуть узкие проходы между домами. Всего-то полтора локтя. Вик сама легко справлялась. Он пытался предложить ей руку, когда они шли от одного слухового окна к другому. Можно это все оправдать светским воспитанием. Но Вик хорошо знала, что через прикосновение легко обнаружить магию. Отец Дейла — прекрасное тому доказательство. Поэтому Вик ускользала и ускользала от руки Дрейка, напоминая с улыбкой «Что вы, Адер Дрейк?». Но всё равно она зазевалась. Это было девятое по счёту окно, обследованное Вик вместе с Дрейком, и десятое, если считать все окна. Вик подалась вперёд, не веря своим глазам. «Чисто! Чисто, Дрейк!» Он вздохнул. «Что ж, продолжим поиски дальше». Вик подняла на него глаза. «Вы не понимаете? Чисто потому, что кто-то вытер пыль». Она повернулась к подоконнику, чтобы зафиксировать в памяти гуглов состояние подоконника, и тут Адердрейк подошел почти вплотную, наклонился к подоконнику и... К Вик. Она вздрогнула, зазевалась. «Вот же идиотка!» Он не должен уловить в ней магию, эфир, как ни назови это. Тяжелая мужская ладонь легла ей на левое плечо, на то самое, раненое. Страх обнаружения затопил Вик. Дрейк не должен почувствовать ее магию, ее надо чем-то скрыть. Механит на руке дико раскалился, как и гоглы, они обжигали кожу. А потом все тело пронзило боль, взорвавшись огненной вспышкой. Вик с трудом подавила стон, качнулась в сторону и прислонилась к оконной раме. Кажется, вик даже сознание на миг потеряла, потому что придя в себя увидела взволнованное лицо дрейка прямо перед собой. «Простите, вик, ради всех богов простите, я не знал. Там рана, вы не обязаны знать, прошептала она, едва шевеля непослушными губами. Хорошо, что у нее есть такое оправдание, чтобы она делала без него. Я из-за неё в отпуске, вы не могли знать. Простите ещё раз, Ви... Нариса Реннер. Чего уж, раз назвали по имени. Кажется, все мужчины аквелиты умеют с лёгкостью ломать дистанцию. Это не Тальма, где Эван 10 лет решался назвать её по имени. Да и тот дальше Виктории не продвинулся. Дрейк мягко улыбнулся и напомнил. «Вы... Ты первая назвала меня по имени». Я могу чуть-чуть помочь. Чем? Напряглась Вик. Бешеные белочки. Еще бы понять, что она сделала. Что вообще произошло. Сниму боль. Она поджала губы и согласилась. Да. Поздно дуть на угли, когда пламя занялось по всему дому. Он уже прикоснулся к ней и не заорал ведьма. Это же что-то да значит. Он легко скользнул рукой по ее лбу. Спасибо. Сейчас станет легче. Что-то Вик этого не заметила. Дрейк, кивнув каким-то своим мыслям, отодвинулся от девушки и скользнул мимо нее в окно, проникая на чердак. «Вик, давай сюда». «Бешеные белочки, что же ты творишь?» Голова еще кружилась. Отголоски боли ходили почему-то по всему телу. И двигаться вообще не тянуло, но было надо. Она притянула ему руку. «Вик, я удержу», — мягко сказал Дрейк, — «и никому не скажу». Она громко вздохнула и проглотила рвущееся из нее проклятие, потому что он проигнорировал ее руку, подхватил за талию и втащил на чердак. Дрейк, удерживая Вик в объятиях, помог ей выпрямиться и не протестовал, пока она пыталась продышать дурноту в его сутану. «Еще бы ты сказал», — прошептала Вик. Стыдно признаваться, что слоном прошелся по возможным уликам, затаптывая их. Дрейк не сдержал смешок. «Ты неподражаема. Я никому не скажу, что ты затоптал улики». Он чуть отпустил ее и прислонил к стене. «Стоять можешь?» «Могу», — кивнула она. Голова прояснялась, боль уходила прочь. Даже плечо не ныло, хотя век уже привыкла к ране и не замечала ее. Наверное, всё же его магия сработала. Тогда Дрейк отстранился и указал на свои ботинки, которые зависли в дюйме от пола. Техника хождения по эфиру. Специально, чтобы не затаптывать улики. И не оставлять следов. Выдохнула потрясённая Вик. Шок окончательно прогнал остатки дурноты. «Это же... вороватые белочки!» Теперь нельзя доверять даже отсутствию следов на месте преступления. Это уровень мастера эфира. Все мастера эфира известны, и заслужить это звание очень сложно. Сам себя не похвалишь. Окружающие и не поймут. Закончил фразу по-своему, Дрейк. Отдохни, Вик, я сам всё осмотрю. Не могли же тут затереть все следы. Чердак просто огромен. Вик была с ним согласна гулкое совершенно пустое помещение, в котором даже голуби не воркуют. Странно, в Тальме вот на чердаках просто не протиснуться. Хозяева предпочитают хранить там старые вещи, десятилетиями, если не веками, скапливая поломанные стулья, устаревшие бюро и шкафы, пианино и корзины со старым бельем, которое продать старьевщику еще жалко. «Почему здесь так пусто?» Спросила Вик Дрейка, ходящего по чердаку, пронизанному косыми солнечными лучами, расчерчивающими пол квадраты оконных проемов. Требования пожарников. Или пожарных. Вечно забываю. Вик кивнула. В чем так Велита лучше, чем Тальма? В Тальме частенько пожары начинаются именно с захламленных чердаков. Только где тогда местные хранят свои старые вещи? Впрочем, это неважно Дрейк присел у очередной каминной трубы, уходящей на крышу. «Вик, подойди, пожалуйста, сюда. поле была босой, да?» «Босой, вроде бы. Настоящее поле должна быть босой. Пять веков назад ботинки были сокровищем, недоступным слишком многим, в первую очередь детям». Вик осторожно подошла к Дрейку и присела рядом. «Кажется, зря она нарушила границу. Надо было держать дистанцию». Шальная радость от осознания собственной правоты там, у окна, смыла границы. Она поджала губы. Теперь уже ничего не изменить. Дрейк пальцем указал на небольшой след в пыли. «Смотри, самый чёткий. Тут их много, но этот сохранился лучше всех. рона созвучия». Он пальцем вывел незнакомую руну внутри следа. И след осветился мёртвым синим цветом, а от него цепочкой потянулись другие, плохо уцелевшие в пыли. Они зажигались и спешили прочь к лестнице. Вик обреченно опустила голову. «Тебе плохо, Вик?» — забеспокоился Дрейк. Ей было отвратительно плохо, хотя бы потому, что Вик не знала, должна она видеть этот мертвенный свет или нет. Но не инквизитору же в этом признаваться. Пожалуй, привычный женский трюк с дурнотой тут как нельзя кстати. Дрейк без дальнейших вопросов подхватил Вик на руки и понёс к лестнице. «Проследим за следами нашей Полли. Надеюсь, это именно она. Тут периодически её следы закрывают чужие, явно мужские. Так что, может быть, и настоящего мистификатора найдём, как только попадётся целый след. Руну, кстати, запомнила? Если нужно, я её тебе зарисую». Вик крепче сжала в Вики, изображая дурноту. Вот сейчас точно прозвучит «Ведьма». Но Дрейк спокойно продолжил. «Имея под рукой заряженный механит, вроде того, который у тебя на правой руке, ты всегда можешь напитать руну силой. И еще, преследуемому и окружающим, кроме ищеек, следы не видны». Вик приоткрыла один глаз и задышала чуть громче. «Мне уже лучше, Адер, Дрейк». «Хватит, поиграла». Лучше расстояние, чем такие уроки магии. Пара уроков Дрейка, и она тоже станет седой, как лунь. Как сам Дрейк. Как скажете, Реннер. Нариса, Реннер. Дрейк остановился на лестничной площадке и опустил Вик на пол. Теперь хотя бы понятно, почему на него монашки вешаются. Сильный, понятливый и притягательный, как всякий грех. Но инквизиторы же вроде обед чистоты дают как все монахи. Запретный плод всегда сладок, особенно когда он ещё и красив. Это в Тальме после реформы нет монахов. Монастырские земли отошли под власть короны. А тут... Тут каждый храмовник-монах. Во всяком случае, обет чистоты каждый приносит. Бешеные белочки! Выругалась в очередной раз Вик, поправляя на себе одежды. Всё же... Даже подростковая одежда Тома ей слегка велика и неудобна. «Это вы о себе?» Дрейк протянул руку и поправил выбившуюся из её прически прядь волос, отправив её под ремень гоглов. «О себе?» — не поняла Вик. «Вас никто никогда не сравнивал с белкой? Вы очень похожи на неё. Меня чаще лисой называют». Вик стала спускаться по лестнице, придерживаясь за перила. Лисы не настолько любопытны. А вот белки — да. Дрейк пошёл вслед за ней, посветящейся цепочке следов Полли. «Пусть это будет Полли. Скорее бы разобраться в этом деле», — вздохнула Вик. «Ей ещё заниматься делом Стеллы». Им навстречу стали попадаться люди, прислуга этого дома, ведь они с Дрейком шли по чёрной лестнице. Волшебные слова «во имя храма» или скорее белая сутана Дрейка, отгоняли прислугу быстрее, чем когда-то дубинка в руках Вик и крик «Восточный дивизион!». Их практически без слов выпустили из дома во внутренний двор. И тут цепочка следов закончилась. Дрейк испытующе посмотрел на Вик. «Нариса Реннер, как вы думаете, что это может означать?» Вик пожала плечами, понимая, что не только она имеет право экзаменовать. Или ребёнка взяли на руки, или Полли села в парамобиль. Верно. Что ж. Дрейк внимательно посмотрел на неё, словно что-то решая для себя. Вы сильно устали за сегодня, Реннер? Советую посетить музей, если будут силы, и вернуться в гостиницу. Вам сегодня нужно отдохнуть. Никаких приключений и поисков поле С этим справятся мои люди. Сейчас направлю их по следам а сам начну объезжать цирки. Их по случаю праздника в Аквелите 5 Да, согласилась с Дрейком Вик. Чем выискивать следы Полли, проще сразу поискать её среди акробатов. Отдохните сегодня, Нариса Реннер. Думаю, даже посещение музея может подождать. Она улыбнулась ему. Тогда прощайте, Адр, Дрейк. Ещё увидимся. Лёгким поклоном попрощался Дрейк. Вик спустилась по короткой лестнице и даже отошла на пару ярдов. А потом всё же обернулась и призналась. «У меня в гоглах есть несколько снимков площади танцующих строй. Там, возможно, есть и поле. Вам прислать?» Дрейк замер на миг, потом улыбнулся. «Буду премного благодарен. В музее есть хороший вычислитель с магопечатью. Если скажете «во имя храма», счёт пришлют мне, а не вам». Хорошо. Я так и поступлю.